Глава 13. Брюки и свитер будут уместны? Майя хотела бы не нервничать, но не получалось. Как только она приехала домой, сразу же пошла перебирать гардероб. Если бы девушка направлялась на вечеринку со своими сверстниками, она выудила бы первое, что попалось под руку. Даже краситься не стала бы. Собрала бы волосы в хвост, прихватила бы на всякий случай тёплый плед и была бы полностью готова. Здесь же ей хотелось понравиться друзьям Вадима. Хотелось произвести на них приятное впечатление. Найти общий язык». Неоднократно говорил о себе, что в большинстве своем нравится людям. Она не агрессивна, не зла, образована, умеет поддержать беседу. Миловидна, что тоже немаловажна в современном мире. Естественно, бывают случаи, когда возникает неприязнь с первого взгляда. Ничем не обоснованная и не подкрепленная. Видишь человека и понимаешь, вам с ним не по пути. Даже близко стоять не следует. Когда-то она так думала и проводима. Искренне считаю, что с ним у неё не может быть ничего общего, тем более фамилия. Она хорошо запомнила их первую встречу. Что изменилось с тех пор? Она сама, мало вероятно. За столь короткий период люди не меняются, хотя и говорят, что беременность и рождение малыша могут сказаться на характере и взглядах молодой мамочки. Так ей ещё рано. Тогда что? Хороший вопрос. Мая, одевайся так, как тебе будет комфортно, последовал ответ Вадима. Мая в задумчивости прикусила губу. Ладно, что-нибудь придумаю. Девушка уже собиралась подняться на второй этаж, но резко остановилась у лестницы, обернулась и наткнулась на взгляд Вадима. Он недавно вернулся из салона, поставил кейс и теперь стоял у дивана, провожая Маю взглядом. Он вообще постоянно на неё смотрел, многозначительно и ничего не говорил. Мая из-за этого молчаливого монолога начинала подряхивать. Ей не хватало определённости. И в то же время она понимала, что им и сказать особо пока друг другу нечего. Вроде бы и живут под одной крышей, и по документам муж и жена, а диалога нет. Редкие встречи, от которых бомбит обоих. Бомбит же. Во рту Майя пересохла. Она поднесла руку к горлу. Да что ж такое? Вадим опытнее, взрослее. Первые дни знакомства, вон как активно на неё наседал. Что случилось потом? Вадим, а можно спросить? Она не спешила подниматься в комнату. В их комнату. Конечно. На его лице не дрогнул ни один мускул. Вернее, даже не спросить. Она в последний момент соскочила с той темы, что тревожила и беспокоила её. Мы идём в гости к твоим друзьям. Наверное, надо что-то купить. Есть виски, его возьмём, или у тебя другие предложения? Может быть, не только виски? Она неопределённо пожала плечами. Ты предлагаешь докупить продукты? Да. Эта мысль возникла из ниоткуда, и она понравилась Майе. Вадим слегка приподнял брови, едва заметно, но и эта реакция пришла с девушки по душе. Рядом есть неплохой супермаркет. Может, заехать в него? Отлично, она улыбнулась. Я быстро переоденусь. Хорошо, Вадим поднял руку и провёл ей по волосам, немного взлохматив их. Потом тогда уже и я. Майя не сразу поняла смысл его фразы. Даже поднялась на несколько ступеней, и лишь затем смысл сказанного дошёл до неё. Девушка покраснела. Вадим уступает ей ванну и будет ждать, пока она приведёт себя в порядок. В доме была ещё одна ванная. Но, как поняла Майя, она не функционировала. Был, начать, ремонт, его пока не завершили. Вернее, скорее всего, приостановили. Дом у Вадима ей нравился. Красивый, продуманный. Она не могла утверждать, что работа проводилась дизайнером, но определенно чувствовался стиль и вкус. Откровенно говоря, у нее уже чесались руки, так хотелось внести свою лепту в интерьер. Тормозила себя. Пусть по паспорту Майя и хозяйка, но на самом деле пока нет никто. Ей еще обживаться. Да и добро от Вадима сначала надо получить. Переодевалась быстро, постоянно думая о том, что Вадим её ждёт, что ему нужна ванная, что он разденится, встанет под душ и тело отреагировало на нечаянные фантазии, вполне ощутимые потребности. Мая даже ноги свело. Это всё гормоны. Всё гормоны. У неё нет никакого влечения к Вадиму Багалу. Нет, и быть не может в ближайшем обозримом будущем, потому что она его не знает, потому что он грубый и жёсткий. Потому что... Чертовский, просто охренительно привлекательный представитель сильного пола. Майя прислонилась к дверце гардеробной. Если подобные мысли посещают её голову, всё намного серьёзнее, чем она могла предположить. Майя уже не раз признавала, что Вадим харизматичный мужчина. Привлекательный, альфа-самец. Он следит за собой, занимается спортом. Утренние пробежки и спортзал в доме тому подтверждение. Она видела его полуобнажённым. Его тело. тело взрослого, уверенного в себе мужчины. И она, к своему стыду, начала испытывать к Вадиму сексуальное влечение. Ей хотелось его потрогать. Майя зажмурилась. Как кисейная барышня позапрошлого века себя ведёт, честное слово. Сейчас слово «секс» спокойно произносят даже детсадовцы. А она краснеть вздумала. Глупо. Но девушка ничего не могла поделать. Это её реакция на одного конкретного человека. Майя одёрнула себя и кинулась одеваться. в конце концов неприлично заставлять человека ждать, вернее лишать возможности сполоснуться после трудового дня. В отличие от неё, Вадим быстро переоделся и спустился вниз в удобных джоггерах с карманами и белой футболке. В руках нёс спортивную кофту. Вадим выглядел потрясающе. Джоггеры идеально сидели на его длинных крепких ногах, подчёркивая их силу и выносливость. А ещё они облепили его бёдра. Мая, чтобы скрыть свой интерес, сделала вид, что поправляет объёмный свитер карамельного цвета. Готово? Конечно. Да ни фига она не готова, от слова совсем. Ехать в машине с Вадимом оказалось приятно. Почему-то именно сегодня, а не ездили и раньше, и ни один раз. На сегодняшнюю поездку Майя выделила. Может быть, общее восприятие происходящего изменилось. Ей нравилось, как он водил. Майя это и раньше отмечала: спокойно, без суеты, выверенными, уверенными движениями. Он и по жизни вёл себя так. если, конечно, не считать той взрывной сцены у него в кабинете автосалона. Сдержанный, не повышающий голоса. Конечно, такой самоконтроль даётся человеку не сразу. Он вырабатывается годами и при определённых обстоятельствах. Майя хотела бы достичь такого контроля. Ей всегда симпатизировали люди, которые твёрдо знали, чего хотели, целеустремлённые, цельные личности. Общаясь с такими, хотелось равняться на них, заниматься саморазвитием, двигаться дальше и ни в коем случае не останавливаться. Мая снова посмотрела на мужа. На его руке, лежащей на руле, говорят, что у многих девушек есть фетиш мужские руки и кисти. Смотря на руки Вадима, она понимала их. Они притягивали её взгляд снова и снова. Сильные, с красивыми вздутыми, ветиватыми венами. Мая заметила и слегка сбитые костяшки. Руки её мужа никак не подходили под определение офисных, а руки настоящего мужчины. Всё нормально, Мая? Вадим посмотрел на неё. Она кивнула. да? Почему ты спрашиваешь? Ты молчишь. Ты тоже, верно. Он улыбнулся одним уголками губ. Когда тебя снова в больницу, я разговаривала с врачом, она сказала, что анализы все хорошие. Майя снова окатила невидимой тёплой волной. Он звонил, разговаривал, интересовался. Он делал, не сотрясая воздуха. Через неделю взгляд Вадима спустился на её живот, и Майя интуитивно положила туда руку. Он пока растёт медленно, почти незаметно. После 16-й недели начнёт расти быстрее. Не по дням, а по часам, можно и так сказать. А когда начнёт толкаться? Когда мама чувствует первые шевеления? От его вопросов Май становилась всё жарче. В них не было ничего сверхординарного. Наподобное она отвечала одногруппникам и никаких дополнительных эмоций не испытывала. Интерес Вадима воспринимался иначе, интимно. Тоже с 16-й недели, но чаще всего после 20-й. Как интересно. Получается, что скоро мы будем чувствовать его толкание? Мы Мая быстро-быстро заморгала, чтобы скрыть слёзы, внезапно вернувшиеся на глаза. Да. Её сотрясла мелкая дрожь. С того самого дня, как она увидела две полоски, и потом после смерти Тимура, у неё нет-нет, но возникали сомнения, а сможет ли она дать ребёнку то, что необходимо? И дело не в финансах, а в любви, в заботе. Материнская любовь это одно, но мужское присутствие в жизни ребёнка А сода. Тут не поспоришь. Она очень хотела, чтобы у её малыша был и отец. А тут мы. Майя позвал её Вадим, и она сразу же откликнулась. Он протянул ей руку ладонью кверху, и она ни колебались ни секунды вложила в неё свою. Вадим не сильно сжал, а потом обо всём переплёл их пальцы. Да, она не ошиблась. У него очень сильные руки. И ей нравилось чувствовать эту силу. Она не угрожала ей, не подавляла, напротив, Она питала своей энергией, наполняя Майю новыми ресурсами. Он рядом. И сейчас она не про физическую близость. В супермаркете было немноголюдно, чему Майя порадовалась. Она не любила толкаться у касс и в проходах. Вадим не торопил её, напротив, позволил купить и выбрать всё, что она считает нужным. И это тоже было странно, по-семейному, по-настоящему. Всё купили. Не купила. Снова то самое мы. от которого выворачивала душу и хотелось реветь в голос. Майя говорила себе, что это всё те же самые гормоны, не дающие ей покоя на протяжении всей беременности. Перепады настроения для беременяшек очень свойственны. И если она сейчас разрвётся прямо у кассы, глупо улыбаясь, скорее всего, её даже никто не осудит, и недоумевающих взглядов она тоже не встретит. Думаю, да. Вадим расчитался, взял бумажный пакет, в который сложили продукты, деликатесы, сладости и ещё одну бутылку вина. Прежде чем направиться к выходу, он снова взял мою за руку. Словно между ними подобные прикосновения были в порядке вещей. Она не возражала. Ей нравилось идти с ним рядом. А ещё она заметила, как на него с любопытством поглядывали женщины, причём разного возраста. Её ровесницы и те, которым за 30, ни одна она не находила его интересным мужчиной. И следующий инцидент оказался тому ярким подтверждением. Они уже подходили к Мерседесу Вадима. И, кстати, импонировало, что и у него, и у неё одна и та же марка автомобиля. Вадим открыл заднюю дверь, чтобы поставить пакет с продуктами. Майя стояла рядом, не садилась. На улице было тепло, прекрасный вечер, чтобы провести его на природе. Радость прекрасной погоде и по-вечернему свежему воздуху. Красную Mazda она увидела сразу. Даже непонятно, почему на неё обратила внимание Майя. Возможно, чистая случайность. Она рассматривала парк и увидела, как кроссовер выруливает на неё. Сначала машина встала в крайний левый ряд, а потом с юзом поехала вперёд, развернулась и устремилась к свободному месту рядом с их машиной. За рулём сидела очень красивая рыжеволосая женщина лет 30. Вадим тоже обратил внимание на манипуляции Mazda. Нахмурившись, он выпрямился и посмотрел прямо на владелицу машины. Что-то близко припарковалось. Заметила Майя, стараясь скрыть непонятно откуда взявшееся раздражение. Придётся протискиваться в дверь. Рыжая заглушила двигатель, взяла сумочку с соседнего сиденья и вышла из авто. Каждое её движение всё до мелочей было продумано. Майя даже не сомневалась. Слишком вызывающий образ складывался в целом. Каре, где каждый волосок лежал к волоску, блестел на солнце. Идеально белая блуза, заправленная в таракотовые брюки с завышенной талией. К образу добавлялись остроносые ботинки на тонкой высокой шпильке и лакированная сумка с аквояж. Автоледи явно знала, как преподнести себя в лучшем свете. И не просто знала, умела. Майя раздражалась все сильнее. Она всегда равнодушно относилась к тому, как выглядят другие женщины. Папа баловал ее, никогда не обижал, выделял ей приличную сумму на покупки. Майя, как и большинство сверстниц, предпочитала удобную одежду. Кроссовки, джинсы, различные худи. Естественно, у нее имелись и платья с юбками, и туфли с не менее изящными шпильками, которые она не сможет себе позволить носить в ближайший год как минимум. Были среди её знакомых девушки, которые одевались как рыжая незнакомка. Каждый выход в универ, в кафе превращали в настоящее шоу. Чтобы всё идеально, чтобы шли и на них обязательно обращали внимание. Так необходимо было чужое внимание, и неважно кого именно. Такие знакомые постоянно снимали себя, делали селфи, в Инсту загружали каждодневно по 10-15 сторис, начиная с той, как они вышли из дома и заканчивали показом очень сложного выбора, в чём лечь спать. в шёлковой сорочке или шортиках. Вся жизнь на показ. Что ж, каждому своё. Каждый развлекается как может и как умеет. Незнакомка на красной мазде развлекалась иначе. Ну, у взрослых девочек игры посерьёзнее. И почему Майя почти не удивилась, когда та пропела: "Привет, Вадим, какая встреча". "Соня, ты разучилась парковаться?" В отличие от своей знакомой, как выяснилось, Вадим явно не был рад её видеть. Маятник, что внезапно обнаружился в голове Майи, снова качнулся. И она внезапно успокоилась, даже плечи расправила. Ей ли комплексовать? Оббросив ложную скромность, Майя была привлекательной. Многие её считали красивой. Плюс, она молода. В чём дело? Откуда эта не свойственная ей неуверенность? Пусть Майя не вылезана до такой степени, что аж некоторые части тела сияют, но оно ей надо. Нет, конечно, я. Тогда будь любезна, переставь машину, иначе задену. Софья явно не ожидала, что с ней будут общаться столь категоричным тоном, потому что тщательно уложенные брови дёрнулись. У меня машина застрахована, Багов. Отлично. Вадим подошёл к Майе, не забыв немолётно приобнять, погладив по пояснице точно успокаивая. После чего открыл дверь достаточно широко, практически вплотную к крылу рыжей. Та заметно занервничала. Багов, ты чего творишь? Ты с ума сошёл? Ты мне сейчас машину поцарапаешь, стой. Я отгоню Орыжая приглушённо, матерясь про цоколы каблуками к Mazda, сняла тусс с сигнализации, рванула дверной себя и заняла место за рулём, бросив в сторону Вадима яростный взгляд. Майя не удержалась и приглушённо поинтересовалась: "Твоя бывшая? Есть такое дело. Следит?" Ей даже стало смешно. "Снимает дом неподалёку, ездит за продуктами в этот же магазин. А я уж было решила, что следит". Майя не удержалась и хихикнула. "Кому-то смешно". Глаза мужа угрожающе прищурились, но Майя успела заметить в них весёлые искорки. "Есть такое дело", передразнила она и чтобы дальше не провоцировать Вадима, шустро нырнула в салон. Рыжая никак не желала успокаиваться, и когда отгоняла автомобиль, яростно просигналила Вадиму. Майя старалась не проявлять излишнего любопытства, но вопросы, что между ними произошло и почему они расстались, невольно возникали в голове. Вадим занял место рядом и тронулся с места. Она смотрит тебе вслед. прокомментировала Майя, наблюдая, как рыжая провожает их негадующим взглядом. Пусть. Она к тебе по-прежнему не равнодушна, Вадим. Майя немного притихла. Они поднимали раньше личные темы, но обсуждали её отношения с Тимуром и впервые коснулись личной жизни Вадима. Мы расстались. Это первое. Второе. Вадим вырулил с парковки и оказался на дороге. Я тебе уже говорил. Я очень консервативен в вопросах брака, Майя. Женат я на тебе? Улетать налево не планирую. Отец всегда нам говорил, что мужчина, изменяющий жене, предаёт всю семью. Поэтому тут без вариантов. "Но я тебе не настоящая жена", заметила Майя и тотчас прикусила язык. Кто её за него тянул? Лицо Вадима приняло нечитабельное выражение, хотя ей ещё сильнее захотелось знать, что он думает. "Это ничего не меняет", Майя медленно кивнула и повернулась к окну. Она ничего не понимала. До дома друзей Вадима они добрались быстро. Вадим позвонил по телефону, сообщая о прибытии. Автоматические ворота также распахнулись по сторонам, предоставляя доступ во двор. «Вадим, на обратном пути могу повезти я». Натолкнувшись на недоумение во взгляде мужчины, Майя объяснила. «Я к тому, что ты, наверное, захочешь немного расслабиться. Я, понятное дело, пить не буду, а ты...» Тут она замялась. Вспомнила, как в первый день знакомства видела у него на кухне хаос после ночной попойки. Но дальше ни разу не замечала, что Вадим злоупотребляет алкоголем. Напиваться я не планировал, Майя. Во дворе рядом с гаражом уже стояли три машины. Двор был большим, просторным, с ухоженным газоном, альпийскими горками, открытым патио, на котором и разместились друзья Вадима. Один из них, невысокий худощавый мужчина лет 40, по всей видимости хозяин дома, успешно направился к ним. У него было приятное лицо с широким лбом, высокими скулами и тонкими губами. Вадим, ну наконец-то. Мы уже начали беспокоиться. С тебя штрафной за опоздание. Привет, Артур. Мужчины похлопали друг друга по плечам. Майя стояла в стороне и наблюдала за ним. Ей нравилось то, что она видела: улыбку Вадима, блеск его глаз, расслабленную позу. Она попыталась вспомнить, видела ли его хотя бы раз таким, и поняла: нет. Всегда собранный, всегда наготове.